Наступит день, большое скопление народа. О, это уже ближе. Не слишком понятно, хотя считается, что он имеет в виду Америку 60-х и убийство Кеннеди. Сомневаюсь. Про Кеннеди все было сказано более определенно, только значительно позже. Где-то, по-моему, Эй, друг, похоже, ты собираешься отвлечься. Причем здесь Кеннеди? Никаких Кеннеди. Да вот же они. Большой человек в этот день будет поражен молнией. Брат падет в ночное время. Это действительно о братьях Кеннеди. Джона застрелили в полдень, а Роберта ночью. Все сходится. Но что такое? О, Господи! Этого не может быть! Наступит день... «Большое скопление народа. Большой человек в этот день будет поражен молнией. Брат падет в ночное время». «Боже правый! Одно предсказание разнесено в два Катрена. Два неполных Катрена. Выходит, у нашего инвалида тоже есть окончание, в котором...» «Ну, разумеется, в нем-то и упретан ключ. Осталось только его найти». За три дня? Среди тысячи с лишним пророчеств? А что, если листок с продолжением тоже был утерян и до сих пор не найден? Заклинаю, Господи, сделай, чтобы это было не так. 9 апреля 2002 года. 12 часов 00 минут. Старший менеджер лондонского отеля был итальянцем но очень хотел казаться настоящим британцем. Слова цедил медленно, гораздо медленнее, чем требовали традиции туманного альбиона. К тому же изо всех сил пытался сохранить невозмутимость, хотя заметно волновался. Это не укрылось от проницательных глаз двух молодых людей. Они появились в прохладном холле несколько минут назад и сразу повели себя по-хозяйски. Тот, что был постарше, Уверенно прошел мраморный зал-променад и, не дожидаясь расторопного метра до отеля, расположился в кресле. Другой, на секунду задержавшись возле рецепции, велел вызвать старшего менеджера. Незамедлительно. Молодая женщина, дежурившая за стойкой, не стала задавать вопросов. В другом случае она непременно предложила бы свою помощь или, по крайней мере, поинтересовалась, Зачем, собственно, потребовался пришельцу старший менеджер? В любом другом случае, но не в этом. Теперь итальянец внимательно разглядывал фотографию, которую вручил ему один из молодых людей. Слишком внимательно, пожалуй, и немного дольше, чем требовалось. Сотрудники САС, предъявившие, впрочем, документы совсем другого ведомства, нисколько не сомневались, что женщина, изображенная на фото, ему известна. Он и не собирался этого отрицать. Эта дама остановилась у нас. Ее имя — леди Франсуаза, Франсуаза Экшли, англичанка, француженка, вдова лорда Экшли. Возможно, вы слышали о нем. Лорд был? Все возможно. Но сейчас нас интересует леди. Итак, она прибыла 2 апреля, если мне не изменяет память. Можно уточнить? Пока не нужно. Откуда? Насколько я знаю, леди Экшли постоянно живет в Монако. Она всегда останавливается здесь. Впервые? Впервые в Лондоне? Что вы, сэр, леди гостит часто. Ее принимает королева. Об этом пишут. Но, разумеется. Просто на сей раз в Букингемском дворце не нашлось свободной кровати. Такое случается, когда съезжается вся родня. Боюсь... «Вы неправильно меня поняли, сэр. Я сказал, что леди Экшли принимают во дворце. Из этого вовсе не следует, что она там живет». «Вот оно что! Случайно не знаете, где она останавливалась прежде?» «Называется фишенебельный отель в Лондоне». «Шикарное местечко! С чего бы это вдруг дама предпочла ваш отель?» «Простите, сэр, мы ничем не уступаем». «Напускаю. Однако в ее возрасте редко меняют привычки. Возможно, леди Экшли ответит на ваш вопрос».